Глава сорок третья Ангелина постучала в дверь, и я услышала щелчок замка. «Ты была закрыта снаружи», — она произнесла растерянно, держа в руке ключ. «Арман решил заточить меня», — негромко произнесла, глядя на горничную, которая вошла вслед за Ангелиной и внесла в комнату поднос. «Поужинаешь со мной?» — Ангелина указала на край постели, и поднос поставили туда. Невестка села на пуфик, поднимая крышки с горячих блюд, а я придвинулась к краю матраса, без энтузиазма оглядывая тарелки. «У меня нет аппетита», — произнесла устало, но живот выдал мою ложь. «Хотя бы пару кусочков», — не унималась Ангелина, и я, устав с ними спорить, взяла в руки вилку. «У меня токсикоз», — произнесла честно. и невестка замерла с недонесённой до вилкой. «Да». «Теперь ясно». Лина выдохнула, будто разгадала загадку, а я нахмурилась странному выражению её лица. «Что?» Она опустила взгляд, будто я поймала её за чем-то предосудительным, и отпила чай. Секунды казалось для отца вечность. «Ясно твоё поведение и отсутствие аппетита», пояснила но мне показалось, она хотела сказать не это. Допытываться я не стала, слишком устала для разборок. «Я не хочу избавляться от него», — произнесла твёрдо, будто провоцируя невестку возразить, но она, ошарашенная моим заявлением, только возмутилась. «Ты считаешь, что тебя кто-то может заставить сделать аборт?» Арман взбесился. Я думала, он убьёт Давида. Ангелина снова отвела взгляд и негромко произнесла. «Нет, Арман в кабинете с твоим отцом. Уже успокоился и, видимо, смирился». «Ясно», — произнесла и отложила вилку. От запаха еды меня снова замутило. «Что бы ни случилось, я на твоей стороне». Лина вдруг протянула руку и сжала мою кисть поверх покрывала. Моё сердце дрогнуло, а в горле запершило. «Спасибо», — ответила тихо. и безотчётно опустила руку на плоский живот, пытаясь почувствовать там новую жизнь. Она была ещё слишком маленькой, чтобы стать осязаемой, но сердце наполнялось теплом от мысли, что у меня будет ребёнок. В комнату постучали. «Войдите», — произнесла, ожидая увидеть Армана, но в дверях появился отец. Я улыбнулась ему и поднялась с постели, чтобы обнять. «Папа, я соскучилась». Отец сжал меня так крепко, будто мы не виделись несколько лет, и даже мои ноги оторвались от пола, когда он приподнял меня. И я скучал, малышка. Встревоженно оглядел меня, отстраняясь. Ты так исхудала, заболела? Нет, просто неважно. Я поужинаю в столовой. Ангелина взяла в руки под нос и кивнула отцу. Тот с благодарностью на неё посмотрел, и невестка вышла, оставляя нас одних. «Я знаю о ребёнке». Без предисловий начал папа, и я окаменела и затравленным зверьком на него посмотрела. «Ну, конечно, Арман подослал его, чтобы надавить на меня из-за аборта». Накрыла живот рукой и отступила. «Я не стану этого делать». «Ты уверена, что он от Самсонова?» Я кивнула, сначала медленно, а потом увереннее. «Он мой единственный мужчина», – прошептала как клятву. и тут же ощутила, как в груди трепыхнулось сердце. «Хорошо», — задумчиво произнёс отец и прошёл к креслу у окна, садясь в него. Кивнул на соседнее, и я настороженно приблизилась и села, не зная, чего ожидать от этого разговора. «Ты любишь его?» Я прокашлялась и опустила глаза вниз. Не хотелось признавать, какая я на самом деле дура. любила Вытолкнула слово, как огненный ком, и сжала пальцы до побелевших костяшек. «Но он чудовище! Я была слепа, папа! Самсонов настоящий монстр!» «Тише, солнышко!» — снова произнёс отец и замолчал. Тишина давила, и казалась длиться вечность. Но потом я набралась смелости и озвучила свои страхи. «Ты заставишь меня сделать аборт?» «Нет!» Он так горячо возмутился, что я не выдержала и, не отдавая себе отчёта, рухнула на колени прямо у кресла отца и, уткнувшись в его колени, зарыдала. — Не заставляй меня, папочка, пожалуйста. Этот ребёнок — всё, что у меня осталось, и я не выдержу, если потеряю и его. Слёзы душили, я всхлипывала и дрожала. Папа опустил руку на мои волосы и начал аккуратно гладить, успокаивая. — Тш-ш-ш, — негромко говорил. «Успокойся, малышка, всё будет хорошо». Я плакала, но его слова успокаивали, из души будто свалился огромный булыжник, тяжесть которого с каждой секундой становилась всё меньше. «Ты родишь этого ребёнка. Его отец Самсонов, а значит...» Отец осёкся, но продолжил. «Он моя плоть и кровь, мой внук, и ты его родишь». Я подняла заплаканные глаза, и с благодарностью посмотрела на отца. Тот улыбнулся и стёр с моего лица слезинки. «Но ты должна пообещать мне кое-что». «Всё, что угодно!» — с жаром заверила отца, но следующие его слова меня просто ошарашили. «Тебе придётся выйти замуж». Отец вышел из моей комнаты полчаса назад, а я всё ещё в ступоре, смотрю в одну точку, и не могу уложить в голове последние его слова. «Выйти замуж...» Эта мысль была абсурдной, но я понимала, почему папа настоял. «Я буду рожать, ходить беременная, и если к тому моменту не обзаведусь мужем, дам пищу для сплетен всем этим стервятникам, которые только и ждут, чтобы разместить новость на первых полосах СМИ». Дочь олигарха Рената Хасанова беременна, но имя отца ребенка пока неизвестно. Слишком пристальное внимание к нашей семье никогда не доводило до добра, поэтому я не могу подставлять близких. Уехать в другую страну и родить. Но ведь это огромный срок, и в любом случае ребёнок привлечёт внимание прессы. Нельзя же прятать его всю жизнь. Как бы там ни было, папа прав. Мне нужен муж хотя бы для прикрытия. И если отец сам мне его выберет, так будет проще. Никаких привязанностей, никакой любви, только холодный расчёт и брачный контракт. Мой ребёнок родится в законном браке. В дверь постучали, и я отозвалась. Ангелина заглянула в комнату и, заметив меня сидящую в кресле у окна, вопросительно мотнула головой. «Всё в порядке?» Я кивнула. Невестка вошла в комнату и бесшумно прикрыла за собой дверь. Отец хочет, чтобы я вышла замуж и родила этого ребёнка в браке. Разумно, но будет ли это правильно? Её вопрос сбил меня с толку. Ребёнок родится в законном браке, у него будет отец, и если повезёт, он примет его как своего. «Я рожала Серёжу без отца», – парировала Ангелина. «Растила сына одна, без поддержки моего отца и Армана, и я не жалею о своём выборе». уже было бы, если бы я вышла замуж без любви и полжизни мучилась в угоду мнению общества. «Я уже ответила отцу согласием», — произнесла негромко. «Отчасти Ангелина права, но я была слишком измотана, чтобы пытаться что-то изменить». «Ты не останешься одна». Невестка подошла и, сев в кресло напротив, взяла меня за руку. «Арман и я никогда не бросим тебя, отец тем более». «Даже если ты не выйдешь замуж и решишь рожать сама, мы в любом случае тебя поддержим». Я даже не понимала, насколько нуждалась в её словах, пока они не прозвучали. Знать, что тебя любят такой, какая ты есть, и поддержат, несмотря ни на что, самое ценное в мире богатство. «Спасибо тебе», — ответила, борясь с эмоциями, и Ангелина поднялась и, коснувшись моей макушки губами, выпрямилась. «Я зашла пожелать тебе спокойной ночи. Лиза скоро начнёт голосить, потому что проголодалась. Пойду к ней». Невестка замерла на секунду, а потом прошептала. «Я прошу тебя, не спешите за мужеством. Обдумай всё хорошенько». После этих слов она направилась к двери и уже у самого выхода обернулась. «На следующей неделе мы с Арманом будем проводить приём в честь дня рождения Лизы». если ты будешь лучше себя чувствовать, я приду», — ответила, не колеблясь. «Спасибо», — Ангелина кивнула. «И если ты поможешь мне с подготовкой к нему, я буду безумно благодарна». «Помогу». Улыбка против воли появилась на губах. «Моя невестка — хитрая бестия. Организацией приёмов занимается кейтеринговая служба. Мы никогда особо не утруждали себя подобными мелочами». Поэтому ей моя помощь не была нужна. Ей было нужно отвлечь меня от этой скребущей душу депрессии и вытащить из комнаты, в которой я провела последние недели. С утра этим займусь. Ангелина прочла по моему лицу все мысли и, пряча улыбку, скрылась за дверью спальни. Кажется, пришло время выбираться из зоны комфорта и возвращаться к семье. Тем более те так старательно меня реанимируют.